В тот же вечер они с Марией ужинали в Прадо. Их пригласил граф Валевский. Во главе стола сидела любовница графа, великая актриса Рошель, пайщица французского театра. Сидя напротив этой женщины, любуясь ее такой строгой и такой загадочной красотой, Александр поддался обычному своему безотчетному желанию обольщать. Актриса смотрела на него чуть насмешливо, А он разошелся вовсю, он сыпал остротами, он безумолку делился трогательными или забавными воспоминаниями. Мэри, краем глаза за ним наблюдавшие, забавлялся свидетельствами того, как действуют чары. После ужина все четверо отправились прогуляться по пляжу, и Александр предложил руку Рошель, продолжая говорить с жаром, явно удивлявшим и смущавшим ее. Внезапно она заметила на песке крохотный обломок мрамора, подобрала его, протянула Александру, прошептав «В память о нашем приятном вечере». Этого оказалось вполне достаточно, чтобы вскружить ему голову. Покидая Марсель, он только о том и думал, как окончательно покорить эту восхитительную женщину. Из Парижа, куда Дюма приехал обезумевшим от любви, он слал Рошель в полные страсти письма. Но она не отвечала. Он не унимался. «Я люблю вас, Рошель! Я очень люблю вас! Это настолько правдиво, что сейчас, когда я вам пишу, я вслух повторяю эти слова самому себе, чтобы слышать, как я произношу их. Как объяснить подобную безучастность женщине, которая, казалось, недавно была полностью в его власти?» Сердится ли она из-за того, что он пишет ей? Узнала ли она за это время что-то неприятное о нем? Надеясь победить сдержанность актрисы, Александр вложил между страниц последнего своего письма засушенные цветы, считая, что ни одна женщина не может устоять перед подобным знаком внимания. Но получил резкий ответ Рошель. Я надеялась, что моего молчания будет достаточно для того, чтобы доказать вам, вы плохо обо мне судили. Этого не случилось. Стало быть, я вынуждена просить вас о прекращении переписки, которая не может не быть для меня оскорбительной, которая и впрямь оскорбительна для меня. Вы пишете мне, сударь, что не посмели бы повторить мне вблизи того, что вы мне пишете». Мне остается лишь сожалеть о том, что издали я не внушаю вам того же уважения, что и вблизи. Александр не привык к тому, чтобы женщина, которую он почтил своим выбором, так его одергивала. «Поскольку вы непременно этого хотите», — пишет он в ответ, — «остановимся на этом. На будущее часть пути уже пройдена». И подписывается «Ваш поклонник...» но прежде всего ваш друг. Однако на этот раз он имел дело с сильным противником. Рошель вернула ему письмо с такой припиской. «Возвращаю вам две строчки, которые вы не побоялись мне послать. Когда женщина решает никому не обращаться за помощью, у нее нет другого способа ответить на оскорбление. И если я ошиблась в ваших намерениях, Если эти две строчки слетели с вашего пера среди ваших многочисленных занятий лишь по недосмотру, вы, безусловно, будете счастливы получить их обратно. Пилюля была более чем горькой, но Александр проглотил ее, не поморщившись. Да и вообще он уже позабыл о своей внезапно вспыхнувшей страсти крошель, потому что теперь его интересовали только душевные, и внешнее достоинство юной Анаис, той самой гадюки Анаис, которой он отдал главную роль в пьесе «Барышни из Сен-Сира». Именно с ней он задул 24 июля 1843 года 41 свечку на своем именинном пироге. На следующий день во французском театре состоялась премьера «Барышень», Зал был полон, несмотря на то, что над Парижем повисла тяжелая, удушливая жара. Банальная и искрометная пьеса позабавила зрителей, и только критики ворчали, считая автора чрезмерно плодовитым, осыпая упреками за удручающую пустоту этого дивертисмента. Жюль Жанен, наиболее авторитетный из критиков, назвал пьесу пошлой и недоделанной комедией, и предсказал, что если это убожество будет по-прежнему возникать на сцене, придется закрыть французский театр. Александр, несмотря на то, что кожа у него была выдублена долгим опытом, не выдержал и написал в «Ла Пресс» 30 июля. «Как? Господин Жанен, вы уничтожаете мою комедию, так же, как уничтожили мою трагедию. Вы во время действия, болтавший в коридоре с коллегами...» И вы еще удивляетесь тому, что ничего не поняли. Жюль Жанен, в свою очередь, обиделся. Критиковать критика для писателя – это преступление, равное оскорблению его величества. Впрочем, разве Дюма истинный автор пьесы, которую осмеливается защищать? Все знают, что у него 36 отцов, и все они известны. Александр вышел из себя. Для того, чтобы ответить на подобное обвинение, одного пера недостаточно. Тут потребуется шпага или пистолет. Он послал к обидчику секундантов. Но Жюль Жанен, бестрепетный, перед чистым листом, отчаянно струсил, когда его вызвали на поединок. С той же поспешностью, с какой только что громил, он взял свои слова обратно, извинился перед Александром, Заверил его в своем неизменном уважении и в дружеских чувствах, и пообещал впредь быть более умеренным в суждениях. К тому же, несмотря на то, что лето было в разгаре, барышни из Сен-Сира делали сборы. В том году было дано 36 представлений.